222. Гуру. Устремление, достигнув известной степени напряженности, становится огненным. Огненным оно называется, потому что преодолевает все препятствия плотного мира или стихий. Огненная стихия — самая высокая, самая тонкая и самая мощная. Устремление, ставшее стихийно огненным, уже не знает преград, которых не мог бы преодолеть вооруженный им дух. Можно порадоваться, когда ощущается рост огненности организма, это проявляется во многих весьма характерных подробностях, а владение своими огнями предполагает умение направлять их и устремлять по приказу воли. Огненное поражение некоторых центров, и особенно низших, происходит от неумения владеть своими огнями. Пожар центров одна из особых опасностей огненной йоги.